Глава 10 Не прошло и недели, как улетела группа летчиков в Афганистан, а нас уже поставили в известность о прибытии комиссии с главкомата. Инспектировать будет сформированный центр, но основное внимание уделят работе нашего полка. Времени у нас было месяц на подготовку. 137-й центр боевого применения и подготовки летного состава. Именно так теперь называется часть центрального подчинения, в состав которой входит и наш 632-й инструкторско-исследовательский смешанный авиационный полк. Такое новообразование на авиационной карте Советского Союза, как этот центр, теперь будет являться основной базой подготовки наших летчиков к полетам в Афганистане. Но уже многие важные люди видят расширение спектра наших задач. Как раз, чтобы определить возможности этого расширения, собирается к нам эта комиссия. В самом здании центра заседало не больше сотни человек. По сути, мы стали отдельной дивизией с прямым подчинением сначала начальнику этого центра, а он уже подчинялся главкому ВВС СССР. За неделю до прибытия проверяющих предварительно осмотрели нашу базу представители центра во главе с его начальником Просвирновым. Он, кстати, получил недавно генерала. После небольшой экскурсии нам дали команду собраться в актовом зале. Приветственных слов от генерала мы так и не дождались. За исключением суховатого рад всех видеть. Просвирнов сидел за центральным столом и заслушивал доклады своих заместителей, которые рассказывали ему о состоянии дел в полку и центре. «Внешний вид и порядок на территории обязателен, Пал Егорыч», настоятельно требовал Просвирнов. «Меня предупредили, что я тут строгие ребята. Проверять будут досконально». «Так точно, товарищ генерал, у нас все готовы», – доложил Иванов. «Насколько мы подкреплены своей нормативно-правовой базой? Все ли у нас разработано по учебным планам?» – поинтересовался Просвирнов у одного из своих замов. «Так точно, за месяц подготовили еще два потока перед отправкой в Афганистан. Все прибывшие летчики были допущены и прошли полный курс подготовки». «Замечательно. А были ли у нас те, кого мы не допустили по какой-либо причине?» – задал вопрос Просвирнов нашему командиру полка. Иванов спокойно рассказал о случае с Тубиным, не называя конкретно его фамилию. Ясно. Но ну, что будете показывать, Павел Егорович, приезжим гостям? Спросил Просвирнов у Иванова. Такое ощущение, что летный состав, собранный в актовом зале, выполнял роль массовки. Сам же генерал был сосредоточен на том, что сейчас ему предложит Павел Егорович. Кажется, Просвирнов серьезно переживал за исход работы комиссии, раз так внимательно слушал Иванова. «Пилотаж на МиГ-21, несколько проходов парами и звеньями, а также имитации ближнего боя МиГ-23 и МиГ-21», сказал командир, выкладывая перед начальником центра план показательных мероприятий. Также на стенде висела большая схема линейки воздушных судов, которые должны были пролететь парадным строем над аэродромом. «В строю пролетят МиГ-21, за ними Су-17, Су-25 и после МиГ-23», объяснял Иванов, показывая указкой на схему. «А куда вы определили пилотаж и имитацию воздушного боя? В какой момент показа?» — уточнил генерал, поднимаясь со своего места и подходя к схеме. «Сразу после прохода взлетает МиГ-21. Пилотировать его будет майор Гнетов, в командира первой — ответил Иванов. И Григорий Максимович, услышав свою фамилию, быстро встал со своего места. «Хорошо. Воздушный бой кто будет крутить?» «МИГ-21. Пара родины барсов. МИГ-23. Я и Божанян. Доложил Иванов, и все участвующие тут же встали. «Мы с Мариком стояли рядом друг с другом, а перед нами тяжело дыша стоял Араратович. На миг 29 он решил не сразу допускаться, а первым делом освоил миг 23 третий. Хм, интересная у нас получится схватка. Конечно, на земле мы уже все проработали. Пару раз даже открутили порядок показательного боя в воздухе». Победителями нам с Мариком не дадут из него выйти, хотя погонять с начальников возможность у нас будет. Просвернов посадил нас на свои места и пошел ходить рядом со столом. Снова подойдя к схеме, он отрицательно покачал головой. Пора, утверждаю. Пилотаж и воздушный бой нет. Все и так знают, что на миг 21 и 23 асы. Так вот, проверяющие желают, как мне кажется, увидеть ваш уровень освоения нового истребителя. Включить в программу МИГ-29. И тут настроение у большинства летчиков нашей эскадрильи заметно упало. Половина из присутствующих только-только начали его осваивать. Иванов и вовсе на нем только в Липецке слетал пару ознакомительных полетов по кругу. О каком включении в показ сейчас говорит генерал, не совсем понятно. Товарищ генерал, уровень освоения новой техники у нас низкий. Показ возможностей может быть смазанным. — ответил генералу Иванов. — Не стал бояться признать эту проблему командир. Вот только, судя по выражению лица Просвирного, он ее не признает. — Тогда я вам конкретно уточняю изменения в показ. В параде выполняют проход новые истребители тоже. И в дополнение ко всем мероприятиям пилотаж крутите на МиГ-29, над аэродромом. И рассмотрите возможность замены МиГ-21 при выполнении воздушного боя. Дал указание генерал. «Загнул генерал. Не хочет слышать о наших проблемах». Полковник Иванов слегка замешкался, услышав поставленную задачу, но молчать не стал. «У нас нет тех, кто был бы готов выполнить программу высшего пилотажа на МиГ-29. К отработке воздушного боя мы только недавно начали приступать. Сами понимаете, 29-х с двойным управлением еще нет». Так что все летчики осваивают практически самостоятельно новый для себя полет. Пол Егорыч, вам задача ясна? Командование ждет от нас быстрого освоения новых самолетов. Не стоит их разочаровывать. Кто из летчиков ас воздушного боя?» М «Да. И как теперь Иванову выкручиваться?» Полковник посмотрел зал в поисках кандидатуры на пилотаж. Гнетов отвернулся куда-то в сторону Максимович давно освоил МиГ-29 и вполне себе мог бы претендовать на этот полет. Вот только он после переучивания на 29-м почти не летал. Иванов наверняка готовился назвать фамилию Гнетова генералу, но тогда нужно будет его заменить на 21-м. На балалайку проще найти пилотажника. А если мне самому вызваться, можно заработать хорошую репутацию начальника центра». «Товарищ генерал, старший лейтенант Родин готов отработать пилотаж». Стал я со своего места, обратив на себя взгляды всего зала. «Вы уверены в своих силах, Родин? Хорошо освоили МиГ-29?» «Пожалуй, лучше всех в полку», — ответил за меня Иванов. «Замечательно. А кто тогда воздушный бой отработает?» — поинтересовался генерал. «Так э, смогу после отработки первой части и ближний бой слетать?» Тут же ответил я. У Иванова чуть челюсть не отвисла. Он совершенно не ожидал, что кто-то настолько смело может закрыть эту задачу, поставленную генералом. А Гнетов так и не вызвался слетать на МиГ-29. «А в паре кто будет с Родиным?» «Товарищ генерал, лучше будет смотреть с собой один на два», — сказал Иванов, и по залу прокатилась волна удивления. «Да я сам был в шоке. К такому меня еще Родина не готовила!» «Хорошее предложение. Так мы покажем, насколько МиГ-29 превосходят самолеты предыдущего поколения», — сказал генерал, раздав еще несколько указаний и распустил всех. «Иванов, конечно, дал мне указание задержаться на входе, а Гнётов решил сопровождать меня в этом разговоре». «Ты совсем страх потерял. Так сильно уверен в себе, Родин!» злобно шипел на меня Григорий Максимович. «Абсолютно уверен. Самолет я хорошо прочувствовал. Пилотаж на нем для меня не будет чем-то сложным». «Если ты облажаешься, начальник центра нас изничтожит, а перед ним Иванов расчленит. Как ты собираешься в воздушный бой работать один на два?» Пару раз слетаем до комиссии, потренируемся, и все получится. Вы-то чего переживаете, Максимыч? Последнее время нервничаете постоянно. Вот только я с тобой забыл это дело обсудить. Начал рычать гнетов на меня, но продолжать не стал. Из актового зала вышел с оптимистичным настроем Иванов и похвалил меня за смелость. «Вызвался сам? Молодец». Генерал сказал, если справишься поощрить тебя, если нет, сделать выводы. Для тебя Ха, неутешительные! Похлопал он меня по плечу. Отлично настроил меня на работу Павел Егорович. Я теперь сам не в восторге, что вызвался. Прошла неделя, и вот очередной апрельский день мы встречали построением всего центра на магистральной рулежке. Как раз в эти минуты по полосе рулил Ту-154 с проверяющей нас комиссией. Вынесли флаги, установили трибуну и даже пригласили журналистов. Застроем ожидал кортеж из нескольких машин для перевозки комиссии, а техники уже подготовили к вылетам самолеты, участвующие в показе. Ту-154 зарулил на стоянку, а генерал-майор Просвирнов быстрым шагом пошел встречать председателя комиссии у самого трапа. Главным среди московских гостей оказался первый заместитель главкома ВВС маршал Ефимов Александр Николаевич, дважды герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Во время войны летал штурмовой авиации, которая несла самые большие потери в ходе боев с фашистами. Уже после войны, пройдя долгий путь командных должностей, он принимал участие в боевых действиях в Египте. В Афганистане тоже успел побывать. Чуть позже станет и главкомом ВВС, сменив на этом посту, главного маршала авиации Кутахова. Скончается в августе 2012 года. Ефимов был одет не в повседневную форму, а в летный камуфлированный комбинезон. Так его сразу было и не узнать. Быстро переговорив с Просвирновым, он направился к нашему строю. Александр Николаевич поприветствовал нас и описал задачи работы комиссии. «Постараемся закончить все быстро, но качество нашей работы от этого не пострадает. Мы собирали вас здесь, поскольку вы обладаете опытом боев в Афганистане, и только у вас получится научить авиационных специалистов всему, что потребуется им за теми горами». «Генерал Просвирнов, что вы нам приготовили?» – спросил маршал. «Есть возможность ознакомиться со всеми самолетами, которые стоят на вооружении нашего полка. Готовность к запуску групп через 30 минут», – доложил наш генерал, но Ефимов решил сначала посетить летную столовую. За это время весь личный состав группы показа успел еще раз пройтись пешим полетному и выполнить последние приготовления. У своего самолета я встретил командира полка и Бажаняна. В очередной раз они наставляли меня, как нужно будет вести воздушный бой. Их программа меня совсем не впечатлила. Такое ощущение, что мы для детей пока сделаем. А ведь за нами будет наблюдать целый заместитель главкома ВВС, прошедший войну и сам недавно поднимавшийся в небо на Миг-29. Ефимов не зря надел летный комбинезон. Однозначно слетает у нас одну летную смену. «Товарищ командир, это будет слишком просто!» Не согласился я с Ивановым, который предлагал мне простейшие маневры для вывода из-под облучения МиГ-23-го. «Поясни!» «Вклиниться между вами и занять атакующую позицию сзади еще ничего. А вот выйти для срыва пуска ракеты простым виражом вправо, не меняя высоты, слабо. Давайте я предложу иной вариант». «Командир, послушаем Родина, он уже несколько раз так делал», — посмеялся Араратович. «Тогда, правда, у него был МиГ-21, сейчас он на более маневренном самолете». «Ну, давай, старлей, рассказывай замысел», — сказал Иванов и приготовился слушать. Я объяснил расклад своим партнерам по этому показательному бою. «Весь этот комплекс должен будет занять у нас не более пяти минут. Просто мне после пилотажа запас топлива не позволит больше летать». Иванов дал добро, и они с Араратовичем пошли на свои самолеты. Вене Бубко при этом стоял с открытым ртом и готовился принять от меня фуражку. «Серьезные дяди приехали, да?» — спросил мой техник, вытирая тряпкой грязные руки. «Не то слово. В глазах ребит от блеска их звезд на погонах», — ответил я, утвердительно кивнув. Медленно надев свой шлем, я услышал звук запускающихся двигателей самолетов. На стоянке уже запустились штурмовики и истребители-бомбардировщики, которым предстоит сейчас пройти в парадном строю над полосой. Замыкать этот строй будет пара Иванов-Бажанян, которые потом встанут в зону ожидания. Вдалеке к трибуне подъехал кортеж машин. Из «Черной Волги» показалась та самая фигура первого заместителя главкома ВВС. Все, как и было рассчитано. Я занял место в кабине и ждал условного сигнала на запуск. Им должен был стать момент отрыва от полосы крайней пары самолетов, а именно МиГ-23. На полосе выстроилось звено МиГ-21. В эфире всем парадом рулил руководитель полетами, а также заместитель просвирного. По полосе понеслись 21 первые, подняв носовое колесо и оторвавшись на установленной скорости. За ними пошли Су-17 и Су-25. Штурмовики разгоняются чуть медленнее сверхзвуковых самолетов. Запуск дал мне команду руководитель полетами, когда воздух поднялись Миг-23. Запуск произвел быстро и начал руление на предварительный старт. В голове еще раз продумал весь комплекс пилотажа. Потом времени не будет. В эфире один за одним запрашивались на проход группы. Руководитель полетами не сразу давал всем разрешения. Он отслеживал точность выхода на посадочный курс по времени и безопасный интервал между группами. 505 после прохода крайней группы на полосу». Дал мне команду РП. «Понял». Состоялся первый проход четверки МиГ-21, один из которых отвернул влево и встал вираж. Это был Гнётов, который будет перед моим выступлением выполнять фигуры пилотажа. Пара Иванов-Бажанян выполнила проход. Я сразу же поехал на исполнительный, выполнив крайние проверки на самолете. Вырулил на полосу и остановился. Гнетов как раз вышел в аэродромную зону для выполнения пилотажа. Несколько фигур форсированные развороты, и он снова уходит в сторону, готовясь к посадке. Я еще раз все быстро проверяю. В кабине все в порядке. Двигатель опробовал. На ручке управления самолетом откинул гашетку стартового тормоза. Руководитель полетами вот-вот даст мне команду на взлет. Тормоза выжимаю до конца и жду команду. Получил я разрешение. Дал полные обороты двигателя, удерживая самолет на тормозах. Посмотрел на прибор и удостоверился, что все параметры в норме. Рычаг управления двигателем перевел в положение «полный форсаж». Бросил еще один взгляд на приборы, а самолет уже начал страгиваться с места. Примерно 16 тонн тяги при весе машины в 13 тонн прижали нос самолета к земле, а сами колеса со скрипом поползли по бетонке отпустил тормоза, и миг двадцать девятый, словно бешеный пес, кидается вперед. Скорость стремительно нарастала, однако не надо торопиться брать ручку на себя. Я ждал, когда скорость достигнет отметки в триста километров в час. Стрелка подходит к нужному значению и... пора. Плавно потянул ручку, и самолет мгновенно оторвался от земли. Сейчас будет первый элемент пилотажа. Я непрерывно увеличивал угол набора. Миг уже почти вертикально, и в этот момент я только убрал шасси. Вертикальное положение зафиксировал. Скорость уже 410 км в час. Добрал ручку управления на себя и попался на слепящий луч солнца. Надо тянуть дальше и переложить самолет на спину. Есть! Есть! Миг 29 при выполнении таких фигур покладистый и легкий. Посмотрел на высотомер. Стрелка на отметке в 1100 метров. Ручку отклонил влево и начал выполнять бочку. Начал пикирование. К земле нужно подойти поближе, чтобы большие гости оценили полет самолета. Земля приближалась, перегрузка росла. И вот он, момент вывода. Резко выдохнул и потянул самолет на косую петлю. Выполнил и этот элемент. «Не ниже 100 метров работы, 505 Слышу я предостережение от заместителя начальника центра в эфире. «Понял, не ниже 100. Ручку управления самолетом опять на себя и в верхней точке выполнил переворот. Вираж с креном больше 60 градусов и снова потянул самолет на косую петлю. Осталось еще пара элементов. Бросил взгляд вниз, а на стоянку уже постепенно зарулили все самолеты, участвовавшие в проходе над полосой. Снова начал пикировать вниз, выполнив бочку на нисходящей вертикали. Выровнял самолет, разгон на максимале и снижаюсь как можно ниже над полосой. «Выше! Выше, выше Кричит в эфир заместитель Просвирного, но он явно плохо изучил мой комплекс. О таком проходе было договорено. И как раз сейчас ко мне на хвост садятся два МиГ-23. — я 001 -й. Начинаем работу. Услышал я голос Иванова в эфире и заметил пару атакующих у себя сзади. Топлива хватит на несколько минут интенсивной работы, а потом можно спокойно сесть с визуального круга. Подпустил противника ближе... Выровнял самолет и стал ждать, когда первый атакующий выйдет сзади. «Атакую! Прикрывай слева!» Сказал в эфир Иванов, следуя за мной вниз. Бажанян окончательно отвалился и слишком широко начал обходить меня. «Пора уже начать и... и закончить все!» Переворот и ушел вниз под Иванова, тот последовал за мной. Бажанян пошел в разворот, но быстро переложить самолет не успел. Снова переворот и резко ушел вверх, выполнил бочку влево и дал проскочить мимо себя Иванову. Прицел включен. Секунда, и противник в захвате. «Пуск один, пуск два», — громко сказал я в эфир, и командир отвернул на аэродром на посадку. «Остался Араратович, который тут же берет меня на прицел. Ушел вверх и тут же выполняю переворот на горке». Ручку отклонил от себя и спикировал вниз. Но не тут-то было. Божанян снова на хвосте несется за мной к самой земле. Ладно, есть еще одна штука. Выровнял самолет над землей. Раратович сверху. Ручку управления самолетом на себя и показываю всем видом, что ушел на мертвую петлю. Перегрузка начинает расти. Тром почувствовал, что Бажанян уже близко. Силуэт его МиГ-23 промелькнул в одном из зеркал в кабине. Ручку отклонил влево, но потом на себя и вправо. Управляемая бочка получилась, как всегда, эффектно. Во время перевернутого положения заметил, как проскочил мимо меня Раратович. «Выровнял самолет, и теперь мой противник прямо по курсу». Бажанян решил не бегать, и я легко его условно сбил. 505 пятый задание закончил. Прошу вход к третьему на 300 Запросил я заход на посадку с визуального круга. Посадка получилась мягкой. Тормозной парашют решил не выпускать, поскольку скорость загасил очень быстро. Не успел я зарулить на стоянку, как к ней уже подъехал на своем уазике Иванов. Он уже обсох после напряженного полета, а вот я еще только отходил от него. Спотел так, что воду можно из-под шляпника выжимать. «Товарищ командир, старший лейтенант Розин полетное задание выполнил», доложил я командиру, как только вылез из кабины. «Все задуманные элементы выполнил», спросил Павел Егорович, поправляя воротник моего комбинезона. «Так точно, начальство должно остаться довольным». «Посмотрим, посмотрим», — сказал Иванов и пошел к своей служебной машине. «А сегодня среда?» «Подтвердил». «Это хорошо. В понедельник жду тебя с рапортом на имя начальника центра». «Каким еще рапортом?» «Не совсем пока понятно, что от меня хочет командир». «Товарищ полковник, а что за рапорт?» «На поступление в школу испытателей. Отпущу я тебя туда».